Глава 8. Потери. Ой, Яночка, ты б знала, что творится. Что? У Талькита отец Утоп вчера уволили его с фабрики. Он и запил. А вчера так напился. Сколько выпил-то ужас. Мой папака говорит, он с роду столько не пил и в море полез. Ой, Яночка. У Янки как-то сразу потяжелели ноги. Она уронила себя на стул. уставилась на Дашу. Когда: "Вчера, говорю ж, вчера только. Яночка, я так плакала, так дядю Пашу жалко мне. А где таль? До да к дома, где ж? Мама у него ребёночка ждёт. Яночка, что теперь с ней будет?" Грянул звонок, выводя весь класс из зацепенения. Диана Васильевна зашла бодрым пружинистым своим шагом, как обычно, будто ничего не случилось. "Даша", удивилась она. По какому поводу слёзы? Но Даша говорить не могла. Уронив красные от слёз лицо в сомкнутые кольцом руки, она беззвучно плакала. Янко положила ладонь ей на спину. "Яна, что у вас тут?" "У конопка отец утонул", сказал Захар и ломанно неловко улыбнулся. "Ах ты, господи!" Диана Васильевна вскинула руку к албу, провела по волосам, потом медленно пошла к двери. "Я сейчас", проговорила она уже на пороге. "Не шумите." Глупая просьба. Все сидели молча. Даша всхлипывала. Мы же с ними совсем рядом, мы же через забор живём. А дядя Паша с моим работал, откликнулся Захар. И с моим, вздохнул кто-то ещё. Они нам вообще родственники? буркнула Милена. Он дядька жены моего брата, а его мама с моей училась. Чушь какая, подумала Янка. Они будто пытаются примазаться к несчастью Тали. Будто бы за то, что их родители знакомы, их всех тоже надо жалеть, будто они могут страдать так же как Таль. Янко выскочила из класса. Где он? Она должна его увидеть. Её вдруг пришибла мысль. Таль тоже потерял отца, но его отец не предавал сына. Тут рок, случайность, судьба, а её Янкин отец, который предал и бросил, он есть. Он жив. С ним всё в порядке, он даже счастлив. Она вспомнила своё «Чтоб ты сдох» и судорожно вздохнула. «Она ведь и правда часто думала, что лучше бы он умер, тогда можно носить свою утрату с гордо поднятой головой, а не чувствовать себя униженной. Нет, не лучше. Совсем не лучше, Яночка Ярцева. Совсем не лучше, если отца просто нет». Её тронули за плечо. «Яна, пойдём в класс». Они вошли вместе с Дианой Васильевной и... И все сразу замолчали. "Ребята, сказала классная. Случилось непоправимое. У Виталика конопочка погиб папа. Вы знаете, что они и так жили небогато, а похороны такое дело, затратное. Мы с учителями решили, надо собрать сколько-нибудь денег для Виталиной семьи. Посоветуйтесь с родителями, кто сколько сможет". Она говорила, будто просила для себя. И Янке плохо было от всех этих слов, которые никак не помогут Талю. Янка из школы пошла сразу на работу, и всеми углами и перекрёстками посёлок кричал о от Талькином отце. «Вот горе-то горе! Как же ж он так? Разве ж он пил? Запьёшь тут, коли работу потерял, а дома семеро по лавкам. Ой, горюшка горе! Детки-то все остались сиротками. Сколько у них старшему-то? Пятнадцать». Ой, горе, горе. Это какой же конобка, который у горы живёт? Да нет, тот с Симферопольской, а этот наш Иван Захарыч сын. Да какой Иван Захарыч? Он дед Домовский. Ох, пошуня, пошуня. У меня ж Нинка с ним училась в техникуме, он ещё бегал за ней. Жалко мужика. Мужика? Ты не ярко пожалей. Как она одна с ними будет? И ведь не поможет никто. «Что за люди? Ведь родная дочь!» «Ну, может, теперь-то помирятся, простят?» «Ой, не знаю, не знаю». Янка неслась сквозь эти разговоры, на пролом. Она не хотела ничего слышать, ничего знать. Ей было страшно от того, что сейчас надо будет убирать огромный зал и быть одной со всеми своими мыслями, думать, думать, думать. Мысли ведь не заткнёшь, не выключишь, и петь не получалось. Горло будто сжало железным кольцом. После работы Янка зашла к бабушке в бухгалтерию. "Управилась?" спросила та. "Да, ты уже знаешь. Про конобка?" "Да, Яночка, знаю. Тётя Валя с утра сказала. Горе-то какое. В маленьком посёлке, где кругом соседи, сваты или одноклассники, все всё знают. В школе деньги собирают на похороны." "Да, Яночка, конечно." Бабушка тут же открыла рабочий сейф. Отсчитала деньги, записала на бумажке. До зарплаты было ещё полторы недели. Своих денег нет сейчас и у неё. Ты вот эти в школе сдай, а дедушка потом ещё к ним сходит. Он ведь с Пашиным отцом работал. Янка взяла деньги и убрала в карман. Голова была тяжёлая, гулкая. Ты к ним уже ходила? Что? Ну вы же с Виталиком друзья. Я думала, ты сходишь, поддержишь его. Янко молчала. Она не представляла, как это пойти сейчас к Тале. А и правда, чего там под ногами путаться? Иди домой, Яночка, отдохни. Там Тарас приехал. Янко встала, постояла у двери. Бабушка и её помощница тётя Валя смотрели жалобно, сочувственно. У него мама ребёнка ждёт. Да я знаю, знаю. Домой не хотелось. Хотелось поговорить с мамой, но она приедет поздно. Мама работала в магазине в Феодосии с утра до вечера, каждый день, кроме четверга. Она давно превратилась в подобие той мамы, которая так смело привезла их сюда. Почти не разговаривала, совсем не смеялась. Так уставала, что не выносила громких звуков. Даже Ростик это понимал и делал телевизор потише, когда мама приходила домой. У нас осталась только мама, подумала Янка вдруг. Надо её беречь. Никогда раньше она не думала про отца как про что-то невозвратное. Он не был для неё потерянным навсегда. Скорее это было похоже на его командировку или их затянувшиеся каникулы. Почему же именно сегодня, когда погиб отец Таля, она вдруг ощутила, что и её отца уже не вернуть? Раньше она только злилась на него за предательство, а сегодня потеряла Вы же с Виталиком друзья. Я думала, ты сходишь, поддержишь его, пронеслось у неё в голове. Надо идти. Она, конечно, знала, где живёт Таль. Сколько раз раньше, когда были не старше Ростика, они забегали между купаниями к ним, и тётя Нияра угощала их творожными шариками, курутами, самсой и особенными, какие только в Крыму Янка и пробовала чебуреками. Давно Янка не была у Таля. выросла и стала стесняться. Да и он не звал. Янка шла и мяла в кармане деньги. В шкатулке у неё было раза в 3 больше, чем дала сейчас бабушка. Но Янка не хотела оттуда брать. Всё-таки это на поездку домой. Один раз возьмёшь, потом всё, пиши пропало. Всё время будешь брать. Сказали же в школе у родителей взять, оправдывалась перед собой Янка, но это не помогало. Было стыдно, что она не хочет отдать свои отложенные деньги, будто бы она их украла у Таля. Вот и калитка-конобка. Во дворе полну народу, много женщин, все с красными глазами. Женщины входят в дом, выходят, садятся на скамейку во дворе, заходят опять, вытирают глаза кончиками платков. Угрюмые мужчины молча курят в углу двора, почти у самой калитки. Янка шла вдоль забора, смотрела сквозь узкие жерди, что там происходит, но всё это скользило мимо неё, как сама она скользила глазами по лицам, не замечая, что вон стоит её дед, а вон вышли из дома Дашины родители. Маленькая девочка, лет 3, наверное, деловито одевает куклу на скамейке. Она бросает взгляды на всех этих людей, будто сердится, что они пришли. Только одно зацепило Янку. Она встрепенулась, когда из дома вышла тётя Нияра, мама Таля. Она была маленькая, вся какая-то высушенная, с длинной тёмной косой, которая хлестала её по спине. Серебряными нитями прошили косу седые волосы. Огромный живот она несла тяжело, поддерживая рукой, будто обнимала. Тётя Нияра всё вытирала сухие глаза, словно там стояли невидимые слёзы. За ней шёл Таль. Он был в чёрной футболке, в школьных брюках. Мягкие светлые волосы его были странно причёсаны, так не похоже на него, так дико, неправильно. Он подошёл к девочке с куклой, стал что-то говорить, а потом повязал ей на голову чёрный платок. Но девочка тут же сорвала его с головы и бросила в песок. Таль поднял его, отряхнул и снова завязал крепким таким узлом и сказал что-то сердито. Но как только Таль отвернулся, Девочка опять сдёрнула платок и бросила далеко под скамейку. Янку Таль, конечно, не заметил, а она так и не решилась войти, не знала, что сказать. «Правда, ну что говорить, когда такое случается? Соболезную?» Нет в мире более дурацкого слова, и Янка знала, что никогда не сможет его из себя выдавить. А дома весёлый Глеб собирал свой рюкзак. «А я, Янка, уезжаю». Куда? Конечно, что ещё могло произойти в такой чёрный день? Только вот это. Он уезжает. Жизнь решила добить её сегодня. Твой замечательный дядя Тарас ведёт меня в горы. Будем с ним встречать Новый год в урочище Хабхал. У них такая традиция, и меня любезно пригласили. У кого? У них. Ну, у этих горных людей, у Тараса и его друзей. Урочище Хабхал. Как тебе? Ты была в урочище, Хабхал, моя красавица? Нет, и я не был. Наверное, удивительное место. Послушай сама. Урочище. Рычит, как чудище. И такое нежное, будто по шелку рукой провели, Хабхал. Здорово, без всякого выражения сказала Янка и стала подниматься к себе. Ей казалось, что к каждой ноге у нее привязано по гире. «Эй, у тебя всё в порядке?» «Нет, ничего у неё не в порядке. Всё у неё плохо, так что хуже не бывает». Янка бросила сумку в угол, повалилась на кровать. «Наверное, это девочка, которая не хотела надевать чёрный платок, сестра Таля. Янка думала, у него одна сестра, Анюта, но, наверное, про эту она просто не знала. А ещё думала, что они с Талем друзья». Но если вспомнить, то получается, что последние 2 года они виделись мельком, и Таль никогда не рассказывала себе. Два следующих дня были наполнены тоской, невыплаканными слезами. По кому ей плакать? У неё лично ведь никто не умер, но слёзы стояли где-то в горле, не давали дышать. К деду приходили товарищи, приятели и вспоминали всех, кто когда-либо на их памяти утонул, на рыбалке ли, сдуру ли, по пьяни, в шторм. И даже во время войны, о которой они знали по рассказам своих отцов и старших братьев. Янко не могла всё это слушать, но бабушка заставила её лепить вареники, и Янко стояла и лепила. Творог, который бабушка принесла от Ейсько, был с укропом и какой-то пряной приправой. Янко шмякала его ложкой на белые кругляши теста и всё думала: откуда у Ейсько свежий укроп в декабре? Наверное, они выращивают его на подоконниках, в таких длинных и узких деревянных ящиках. А Васильку-то? Васильку помнишь? Он в каком годке-то? В восемьдесят шестом, что ли? Какой? В восемьдесят шестом мой малой в школу пошел, а он загоди утоп. Как мальчонка его бился на похоронах, как кричал. Вареники лепились ровные, один к одному. Янг, ты порежь нам там... колбаски, сальца. Янка покорно достала из холодильника сало и колбасу и порезала. И огурчиков открой, где там запасы у нас? И огурчики. Бабушка, кажется, наконец сообразила. Зашла в кухню, оценила обстановочку и, погладив Янку по спине широким каким-то не свойственным ей движением, сказала: "Иди, Яночка, иди, я сама". Янка упала на кровать. Кровать жалобно скрипнула. Руки стали сухими от муки, но лень было вставать и мыть. «Янка!» Тарас зашёл неслышно, присел на край кровати. От него пахло водкой. «Вот, помянули Пашу. Ты с ним тоже учился?» «Нет, он меня старше. Ты что? Он у нас в школе вожатым был». «Ясно». Янка не вставала, даже лица не оторвала от подушки. Слова получались глухими. «Янка!» Ей не хотелось жалить никого из этих сопричастных. Ей было жалко только Таля и его сестёр. Янка, Тарас погладил её по спине, потом тряхнул слегка за плечо. Янка, мы на Новый год идём в горы. Хочешь с нами? Янка целую минуту осмысляла услышанное, потом села. Что? Мы на Новый год идём в горы, повторил Тарас. Хочешь с нами? И Янка поняла, что только в этом её спасение. Что она не может здесь, что она задыхается, что она тоже умрёт, если не уедет куда-нибудь, ну хоть куда-нибудь. Меня не в жизнь не отпустят. Я с ними поговорю, хочешь? Да, хочу.